Глава одиннадцатая. Попытка номер два. Утром я, как обычно, ушел по-тихому. Что поделать? Кстати, о том, что Понятовский знает о наших отношениях с ректором, Ирине говорить пока не стал, чего лишний раз напрягать человека. Хотя мне почему-то казалось, что скомпрометировать древнюю, которая живет три века, да еще советница короля, вряд ли возможно. К тому же мне давно стало понятно, что нравы в новом мире весьма свободные. Мое появление на завтраке, я решил сразу отправиться в столовую, произвело ожидаемое впечатление, сразу оказался в центре внимания, но тем не менее удалось отбиться от посыпавшихся на меня вопросов, героически выстоял и толком ничего не ответил о том, где я был, отделавшись общими фразами «город и город». «Москва большая, а где был – не ваше дело. Вот и все. Как там говорится, начальство не опаздывает, начальство задерживается». Но, в принципе, настойчивыми в вопросах были Вересаева и Потемкин, остальные просто наблюдали. Если, конечно, не брать в расчет Соню, которая, понятное дело, уже все знала, где я был, как и что. И понеслась неделя, я даже не заметил, как наступила пятница. Все дни шли по стандартному расписанию, сначала учеба, потом занятия уже со мной, к нам по-прежнему пытались примазаться студенты из других групп, правда старшекурсников хватило ненадолго, как ни странно, они практически все сразу отсеивались, мне показалось, что им просто не хотелось подчиняться какому-то там первокурснику, хотя, может, они не хотели выглядеть слабее, чем я, они так выглядели». Хотя практически всем студентам второго и третьего курсов, на мой взгляд, банально не хватало практики. Не спорю, потенциально они были сильными бойцами, но в том-то и дело, что потенциально. Хотя я слышал из рассказов о походах в эпицентры, но если верить им, это были не походы, а просто опасные прогулки в сопровождении преподавателей и специально выделенных для этого дела дружинников, да и эпицентры подбирались соответствующие. Кстати, блокаду Академии все-таки сняли, без каких-либо объяснений со стороны ректора и деканов. Вот она была, а вот ее и нет. Правду, первокурсников, не заслуживших такую привилегию, так и не выпускали в город. После возвращения из города я сумел продать весь товар, что прикупил как раз для этого, по тройной цене. Даже перекупы, которые продавали все первокурсникам, удивлялись моим успехом. Тем самым я покрыл все расходы на свои кольца и даже в плюсе остался. Да и харизма выросла аж на два пункта. Система посчитала продажу с такой наценкой очень эффективной. Как и говорила Ирина, пропавшие артефакты не нашли. Понятовский ходил с видом победителя. А вот Нарбековы притихли. Но здесь я не обманывался совершенно. То, что эти гады, скорее всего, готовят мне очередную подставу, сомнений нет. А в следующее воскресенье я решил, наконец, нормально прошвырнуться по городу, на этот раз вместе с Соней, тем более для ректора не составило никакой сложности выписать ей еще один пропуск. Как меня заверял Понятовский, да и Ирина второго подобного нападения, как, например, братьев Азотовых, ждать так быстро не стоит, но, тем не менее, бдительности я решил не терять. Суббота прошла, как обычно, но только вот на обеде не появилась Соня. Меня это, честно говоря, удивило. Я попытался написать в семейный чат, но, как выяснилось, ее в чате не было. Вот это уже меня насторожило. Особенно то, что никто из моих новых друзей не знал, где она. Я написал остальным девушкам. Те тоже переполошились, сообщив, что последний раз переписывались утром. М да. После обеда я сразу отправился в общежитие целительного факультета. Ну, с парой подруг Сони я уже был знаком. Пусть шапочно, но все же. Однако они ничего мне не смогли ответить, сообщив, что она с завтрака в общагу не возвращалась, и на занятиях ее не было. Что за хрень? Я связался с Ириной и рассказал ей об этом. «Не переживай», – ответила она мне. «Я ее отпустила. Она там сюрприз тебе хотела сделать какой-то» к ужину должна вернуться. Какой еще сюрприз? Зачем? Она одна пошла? Я ей двух охранников выделила в сопровождение. Заверила меня Ирина. А так можно? Можно, только осторожно. Тогда почему она из семейного чата пропала? Вот этого я уже не знаю. Денис, у меня семейного чата никогда не было. В голосе девушки звучали странные нотки который я расшифровал как «не было у меня чата, но не прочь его бы заиметь, хотя, может, мне лишь кажется, ты зря переживаешь». Ну что она еще может сказать? В принципе, наверное, права, ректор, но что-то у меня какое-то плохое предчувствие. «Да ладно тебе!» – попытался успокоить меня Имба. «Никуда не денется, она ж не в эпицентр пошла, да и с охраной». Но, как оказалось, и Ирина, и Имба заблуждались. Перед ужином ко мне подошел один из Нарбековых-Бахтияр. Я принял его предложение отойти в сторону. Своим друзьям, которые явно насторожились, увидев Нарбекова, я махнул рукой, чтобы они отправлялись на ужин. Вот не верю, что этот урод нападет на меня в открытую. Да и что он сможет мне сделать? Чего надо? Заинтригованно осведомился я, когда мы остались с ним один на один. Надо не мне, а тебе торжествующе заявил тот. Не понял. Что, давно нет твоей девки? Ты это к чему? Я почувствовал, как у меня сжались кулаки, и, видимо, этот козел что-то прочитал на моем лице, потому что сразу немного отступил. Было видно, что он меня боится, хоть изо всех сил старается этого не показывать. И кого ты девкой назвал? Ну, Сонька твоя не мужик же! Ехидно ответил он, еще чуть отодвинувшись назад. «Не советую нападать на меня. Конечно, скорее всего, ты сможешь меня избить, но не рекомендую, тогда она умрет. И если попытаешься что-то мне сделать, она тоже умрет». «Правда, 99%, девять «Где она?» Коротко уточнил я, борясь с охватившей меня злобой. «Денис, тихо, успокойся, сейчас нельзя психовать!» Услышал я голос имбы. «Этим ты делу не поможешь!» «С ума сойти, он уже меня успокаивает. Обычно бывает как раз наоборот». «Если с ней что-то случится», — тихо ответил я, но заметил, как Нарбеков вздрогнул от звука моего голоса. «То вы пожалеете. Все, клянусь». Я и сам испугался своего голоса. Еще никогда он не звучал так холодно и убедительно. Собеседник проникся и явно воспринял угрозу серьезно. С ней ничего не случится, фыркнул он. Нам эта девка. девушка, поспешно поправился Бахтияр, бросив на меня опасливый взгляд. Не нужна, нам нужен ты. Правда на восемьдесят продолжай, коротко предложил я. Только после того, как ты поклянешься, ни о чем никому не рассказывать. В руке его появился клятвенный камень. «Наивный чукотский юноша», — заметил имба. «Обойти клятву в этом мире системы дорогого стоит, а я в который раз порадовался тому, что у меня имелся подобный артефакт. На глазах слегка удивленного моей покладистостью Нарбекова я поклялся, что никому не скажу ничего о похищении Сони и об участии в нем Нарбековых. Лишь после этого мой собеседник слегка расслабился». Твоя Соня находится уже далеко от Академии. Там пустырь, на котором находятся несколько складских помещений. Но, думаю, завтра ты сам найдешь. Вот тебе адрес. Протянул он бумажку с надписью, которую я машинально взял. Как ориентир, там рядом вход в метро. Надеюсь, разберешься. Придешь туда и поговоришь с людьми. Там и решишь вопрос. Он злорадно ухмыльнулся. Ну и понятное дело, что если с тобой кто-то еще будет, она умрет. «Правда, девяносто девять «Эй!» Он буквально отпрыгнул от меня, так как сам я еле сдержался от того, чтобы не зарядить ублюдку в подбородок. «Помни, все, что ты сделаешь, отразится на этой твоей соне. Пока, Раскольников!» Он ушел, а я все переваривал полученную информацию. И что делать? Понятно, клятва, которую я принес, не действует, так что я могу рассказать об этом. Но вот только надо ли... Не уверен, что здесь сможет помочь Ирина. Я ведь должен прийти один. А со всеми этими угрозами надо действовать очень тонко. Посмотрел на бумажку. Вот удобно, что в Москве сохранили исторические названия улиц. Судя по адресу, метро рядом Парк Победы, а сами склады располагались аккуратно поклонной горе. Да, но по крайней мере идти не так уж далеко. Даже учитывая изменившуюся Москву, Часа за полтора доберусь. Можно, конечно, телепортироваться, но вдруг я напугаю этих желторотых террористов, и они, правда, убьют Соню. К тому же, после телепортации я чувствую себя не очень хорошо. А мне еще предстоит перебить всех этих ублюдков. Хрен я кого в живых оставлю после этого. Одно дело на меня зуб точить, это я еще могу понять. Я убил их брата как никак. Но семью мою трогать никому не позволю. «А может, понятовскому расскажем?» Вдруг предложил имба. «Он более опытный, как мне кажется, в этих делах». «Нет», – покачал я головой. «Не хочу в это дело пока Соню втягивать. К тому же поляк точно что-нибудь потребует взамен, себе дороже с ним связываться». «Ну и что?» Явно не понял моих возражений имба. «Чего дороже-то? Кинем его!» «Нет», – отрезал я. «Лучше Ирине расскажу, может, что и посоветует». «Ну, делай, как знаешь». Мне показалось, что им бы обиделся. «Я тебе дело, как обычно говорю, а ты не подумал, что такое обращение к нашему химерологу покажет степень твоего доверия к нему. Вот проблема, ёпта, и ты сразу пошел именно к Понятовскому. Мало того, тебе нельзя с кем-то приходить. Но если Понятовский поможет, так придут монстры. А монстрах уговора не было, не было. Никто в здравом уме не подумает, что они нам помогают» это когда мой сосед по разуму поумнеть то успел последнее время его прямо не узнаю а что если действительно так и сделать ну наконец то ёпта душный ты дениска меня слушай и все будет в ажуре ладно ты там звездную болезнь не поймай проворчал я зачем ее ловить я и так звезда М да скромности имби конечно не занимать на ужин я не пошел а вместо этого связался с поляком и через двадцать минут встретил в доме около загонов. Химеролог был немного раздражен. «Что случилось?» – недовольно проворчал он. «Что за спешка?» Я коротко рассказал ему о Нарбековых и о том, что они сделали. Эм. Раздражение Понятовского сменилось удивлением. «И что ты от меня хочешь?» «Завтра я отправлюсь в то место. Не могли бы вы мне помочь?» «Как?» Понятовский с интересом посмотрел на меня. «Вы же не в метро встречаетесь?» «Нет, не в метро, но там метро рядом», пояснил я и протянул ему бумажку с адресом. «Так», задумчиво протянул тот, возвращая мне бумажку. «То есть ты хочешь, чтобы я помог? Подстраховал, я правильно понимаю?» «Да», кивнул в ответ. «Не думаю, что там будет пара человек». Скорее всего, после гибели Азотовых эти сволочи сделают выводы. «Ты прав», – побарабанил пальцами по столу Понятовский. «Но тебе повезло. Парк Победы – удобная станция, а на Поклонной горе у меня имеется пара запасных выходов из подземелий». «Хорошо», – наконец решился он. «Я тебе помогу. Ты завтра идешь?» «Да», – выдохнул я. «Тогда смотри». Постарайся быть на месте к полудню, вот тебе амулет. Он положил на стол небольшой скромный медальон на простой веревке. Медальон системы, артефакт, уровень второй, время действия, 24 часа, перезарядка, 24 часа, позволяет сделать вас нейтральным для монстров, активируется при соприкосновении с телом носителя. «Способен поддерживать свои свойства не более, чем для трех человек, включая носителя. Для этого необходим контакт с человеком, с которым носитель хочет поделиться свойствами амулета. Внимание! Действие распространяется не на все типы монстров!» «Ёпта!» – сразу оживился имба. «Какая полезная штукенция!» «Вот тут я полностью был с ним согласен». «Наденешь его?» Продолжил тем временем мой собеседник. Для активации амулета и вызова монстров достаточно его просто коснуться и влить немного магической энергии. Монстры не будут считать тебя врагом, только не вздумай атаковать их, иначе действие артефакта прервется. И помни, что ты должен найти Соню, чтобы действие распространилось и на нее. Достаточно будет взять за руку. «Но это ты сам прочитал, я так полагаю», — ухмыльнулся он. «Главное, помни, что на элитников и высокоуровневых мутантов этот амулет не действует. Я, конечно, распоряжусь, чтобы их не посылали на это задание, но сам понимаешь». Развел он руками, явно преувеличенно изображая сожаление, пока не все строго следуют моим приказам. «Правда, девяносто девять «Я понял, спасибо» на самом деле поблагодарил его искренне. «Мы же союзники», — улыбнулся тот. «А теперь мне пора, помни, в полдень». На этом мы расстались. Я вернулся к себе в общагу. Честно говоря, чувствовал себя каким-то потерянным. Но здесь помогли мои девушки. С ними-то я поделился произошедшим с Соней и порадовался боевому настрою моей семьи. Эх, были бы они рядом». Ну а так, моральная поддержка тоже важна. Хотя, конечно, основную роль в ней играл имба. Этот, брат по разуму, словно с цепи сорвался. Пришлось пояснять ему, что нехрен меня накручивать и серьезно пригрозил. Только после этого тот замолк. Я же, ответив взволнованному Потемкину, что все расскажу завтра, когда вернусь из города, а сейчас, ну, никак не могу, завалился спать. А в воскресенье после завтрака быстренько собрался и покинул академию. Правда, помимо моих друзей, пришлось еще и разговаривать с Ириной, а она, в отличие от первых, не была столь легковерной и ненавязчивой и уже догадалась, что-то не так. Мне стоило немалых усилий уговорить девушку, что я сам совсем разберусь, хотя к концу разговора я был готов уже сдаться и рассказать о том, куда иду и зачем». Но все же боязнь за Соню, да и участие в этом деле монстров Понятовского, все это удерживало меня от подобного промечивого шага. Единственное, мне все же пришлось сказать район, в котором я буду. И с меня сразу взяли обещание, если что-то случится, срочно связаться с ней, мол, она будет ждать. Кстати, камень связи, как выяснилось, вполне работал в черте Москвы». Путь до Парка Победы занял у меня порядка двух часов. Увы, из знакомых мне улиц остался только фактически Кутузовский проспект. Все остальные поменяли свое направление и были застроены на 80% уродливыми новоделами. Да, это вам не бульварное кольцо. Народу на улицах, кстати, было немало, но, как ни странно, по мере моего приближения к цели, количество прохожих неуклонно уменьшалось. В результате, когда я увидел надстройку над входом в метро с облезлой, но знакомой буквой М, они вообще исчезли. Лишь редкие телеги, проезжавшие по проспекту, составляли здешнее автомобильное движение, ну и несколько куривших хранителей у входа добавляли немного оживления в этот унылый пейзаж. Ну а на другой стороне проспекта, там, где когда-то располагался мемориал на поклонной горе, тянулось пару десятков ангаров, перед которыми раскинулась вымощенная плитами площадь, на которой стояло два десятка груженных тюками и коробками телег, и народа вроде около них я не видел. Я посмотрел системное время, почти полдень. Что ж, тяжело вздохнув, я направился к складам. Соня по-прежнему молчала, но остальные девушки в чате тоже притихли, видимо, ожидая развития событий. Практически ровно в полдень я подошел к ангарам. Вблизи они выглядели огромными, хотя сделаны из обычного листового железа. У каждого входа стояли охранники, причем все поголовно маги тридцатых уровней, солидно короче. Народ около телег все же был, но от силы несколько человек, которые почему-то увидев меня, постарались смыться, а затем появились двое. Национальность была понятна сразу коренастые фигуры и узкие глаза, оценивающе смотревшие на меня. «Вербек Алишеров, 35 лет, класс, боевой маг, уровень 31 Усман Аджиев, 30 лет, класс, ассасин, уровень 30 «Так это ты, Денис Раскольников, значит?» – процедил Вербек. Я спокойно ответил ему. «Пришел, ну дурак!» – добавил Усман. «Где девушка?» – коротко спросил я. «Раз я пришел, она вам не нужна». «Отпустим», – кивнул Вербек. «Проходи, говорить будем». «А если она уже мертва, почему я связаться с ней не могу?» Вербек смотрел на меня несколько секунд, затем повернулся к ассасину. «Усман, сними блокировку». Тот что-то пробормотал себе под нос, и в чате появилась Соня. «Где ты?» – коротко спросил я. «Меня похитили, я в подвале. Ты не ранена?» «Ну все, блокируй», — приказал Вербек, и девушка перестала отвечать. «Я перевел дух. Ну хотя бы жива. Отпустите ее, и будем разговаривать», — предложил я. «Ну уж нет, заходи, или она помрет на твоих глазах. А перед смертью развлечет нас», — добавил Усман, гаденько усмехнувшись. Хотелось в тот же миг сжечь его наглую рожу, но нельзя, пока нельзя. «Хорошо, ведите», – пожал я плечами. Передо мной открыли двери и, харкнув на пол, махнули рукой. «Заходи, мол, по ковровой дорожке». И я зашел, перед этим активировав артефакт Понятовского. И очень вовремя, как раз в этот момент на меня направили блокиратор, который не позволял мне телепортироваться. И использовать любые средства связи, надеюсь, твари успели засечь место и прибудут вовремя.